7. Том наклонился, и Раф или Рафер, сокращение от Рафаэля, прыгнул ему на руки, громко мурлыкая и вытягивая шею, чтобы обнюхать тщательно подстриженные усы Тома. — Да, мне тоже недоставало тебя, — сказал Том. — Ты прощен, можешь мне поверить. С Рафером на руках он вошел в дом, поглаживая его по голове. Алиса за ним. Клай переступил порог последним, закрыл дверь, запер, заблокировал замок и лишь после этого догнал остальных. «Следуйте за мной на кухню», — сказал Том, убедившись, что все в сборе. В доме стоял приятный запах полироли для мебели и, как подумал Клай, кожи. Запах, ассоциирующийся с мужчинами, которые живут размеренной жизнью, и совсем не обязательно, чтобы среди составляющих этой жизни были женщины. «Вторая дверь направо. Держитесь ближе ко мне. Коридор широкий, на полу ничего нет, но с обеих сторон столики, а темно здесь, как у негра в шляпе. Сами видите». «Образно говоря», — вставил Клай. И электрические фонарики у тебя есть? спросил Клай. И фонарики, и лампа Колмана, которые ещё лучше. Но сначала давайте доберёмся до кухни. Лампа-фонарь Колмана лампа, в которой источником света является горящий сжиженный газ. Названа по фамилии Уильяма Кофина Колмана, её изобретателя. Первая модель появилась в 1901 году. и создателя компании, которая эти лампы до сих пор и производит. Они двинулись по коридору. Алиса шагала между двух мужчин. Клай слышал её учащённое дыхание. Она старалась сохранить хладнокровие в незнакомом месте, но давалось ей это с трудом. Чёрт, ему было нелегко, темнота не позволяла сориентироваться. Даже талика света очень бы помогла, но... Коленом он ткнулся в один из столов, упомянутых Томом, и что-то на нем задребезжало, готовое разбиться. Клай зажал нервы в кулак, готовясь к грохоту и крику Алисы. В том, что она закричит, сомнений у него не было. Потом задребезжавшая штуковина, ваза или какая-то безделушка, решила, что еще рано превращаться в груду осколков и осталась на месте. Однако они шли очень долго, прежде чем Том подал голос. «Все здесь. Берем вправо». В кухне было практически так же темно, как и в коридоре, и Клай успел подумать о том, чего ему здесь не недоставало, а Тому, должно быть, не недоставало еще больше. Зеленого свечения электронных часов на микроволновой печи, мягкого гудения холодильника, возможно, света в соседском доме. попадающего на кухню через окно над раковиной и оставляющего блики на кране. «Вот стол!» — раздался в темноте голос Тома. «Алиса, сейчас я возьму тебя за руку. это стол чувствуешь? Уж извините, если я говорю так, будто мы играем в страну слепых». Сёнер начала она и тут же вскрикнула, заставив Клая подпрыгнуть. Рука легла на рукоятку его ножа, теперь он считал нож своим, прежде чем он успел осознать, что взялся за нож. «Что такое?» — резко спросил Том. «Что?» «Э, «Ничего», — ответила она. «Просто... ничего. Кот, его хвост, по моей ноге». «Ох, извини». «Все нормально». «Так глупо!» — добавила она с таким презрением к себе, что Клай поморщился. «Перестань, Алиса, не ругай себя. Просто в офисе выдался тяжелый денек». «В офисе выдался <свят> тяжелый денек!» — повторила Алиса и рассмеялась. Смех ее Клаю не понравился. Напомнил интонации голоса, когда она называла дом Тома прекрасным. «Она сейчас сорвется!» «И что мне тогда делать?» — подумал он. В фильмах впавшая в истерику девушка получает хорошую оплеуху, которая сразу приводит ее в чувство. Но в фильмах видно, где находится девушка. Ему не пришлось бить ее по лицу, трясти или обнимать. С последнего он бы, наверное, и начал. Возможно, она услышала в звучащую в своем голосе панику, ухватилась за нее, загнала в себя. В ее горле что-то булькнуло, она вдохнула, затихла. «Садись», — сказал Том. «Ты наверняка устала, и ты, Клай, а я разберусь со светом». Клай нащупал стул, сел к столу, которого практически не видел, хотя его глаза должны были полностью приспособиться к темноте. Что-то легонько коснулось его брючины. Из-под стола донеслось тихое мяуканье. «Раф». Ты представляешь, он повернулся к едва угадывающемуся в темноте силуэту девушки. Шаги Тома уже затихали. Старина Раффер только что испугала меня. Хотя и не испугал Ну, совершенно не испугал Мы должны его простить, ответила Алиса. Без этого кота Том свихнулся бы, словив импульс, как и другие. И это было бы ужасно. Безусловно. «Я так боюсь», — призналась Алиса. «Как думаешь, завтра будет лучше при свете дня? Я насчет страха». «Не знаю». «Ты, должно быть, очень волнуешься из-за жены своего маленького мальчика». Клай вздохнул, потер лицо. «Труднее всего примириться с беспомощностью. Мы сейчас живем врозь, знаешь ли». Он замолчал и покачал головой. Не продолжил бы, если бы она не нашла его руку. Пальцы ее были твердыми и холодными. «Мы с весны живем врозь, но в одном маленьком городе. Моя мать назвала бы наши отношения соломенной женитьбой. Моя жена — учительница в начальной школе». Он наклонился вперед, стараясь разглядеть в темноте ее лицо. И знаешь, что самое ужасное? Случись все это годом раньше, Джонни был бы с ней. Но в этом сентябре он пошел в промежуточную школу, которая находится в пяти милях от города. Я все пытаюсь понять, успел ли он добраться домой до того, как мир свихнулся. Он и его друзья ездят в школу на автобусе. Я думаю, к трем часам он должен был вернуться домой. Я думаю, что он сразу пошел к ней. Или достал свой мобильник из ранца и позвонил ей, радостно предположила крыса паника, а потом укусила. Клай почувствовал, как напряглись его пальцы в руке Алисы и заставил себя об этом не думать. Но пот все равно обильно выступал на лице и руках. «Но ты этого не знаешь?» «Нет». У моего отца багетная мастерская и художественный салон у ньютоне я уверена что с ним все в порядке он из тех кто полагает столько на себя но будет волноваться обо мне обо мне и моей моей ну ты знаешь клай знал я все думаю что же он поел на ужин я знаю это бзик но он совершенно не умеет готовить Клай хотел спросить, а был ли у ее отца мобильник, но что-то подсказало ему обойтись без этого вопроса, и он задал другой. «Ты немного успокоилась?» «Да», — ответила она, пожав плечами. «Если что-то с ним случилось, то уже случилось, я ничего не могу изменить». «Лучше бы ты не произносила эти слова вслух», — подумал Клай. «У моего сына есть мобильник. Я тебе это говорил». Собственный голос ему самому напоминал Воронье Карканье. «Да, говорил. Перед тем, как мы пересекли мост». «Понятно. Он кусал нижнюю губу, но заставил себя отпустить ее. Но он не всегда заряжает аккумулятор. Наверное, я говорил и об этом». «Да». У меня просто нет возможности узнать, как они сейчас там. Крыса-паника вырвалась из клетки, принялась бегать и кусаться. Теперь обе ее руки накрыли его ладонь. Он не хотел сдаваться утешению, которое она предлагала. Ему было сложно ослабить хватку, в которой он держал себя, и сдаться на милость ее утешения. Но он сдался, думая, что дать для нее важнее, чем для него взять. Они так и сидели, переплетя руки рядом с подставкой для солонки и перечницы за маленьким кухонным столом Тома Маккорта, когда Том вернулся из подвала с четырьмя ручными фонариками и коробкой с лампой Коллмана.